Глава 61. После реконфигурации МФТ стал вытянутым в длину овалом с усиленным корпусом и слоем из гладкого чешуйчатого материала, минимизирующего трение. Он поплыл с большой скоростью на глубине 200 метров в теплом море Лабра между Мерикой и Гренландией. Адам, чье сознание по-прежнему работало быстро, следил за дисплеями. На этой глубине они были защищены от обнаружения простыми сенсорами, но если бы кластер знал, где их искать и использовал свои глаза на орбите, то им бы не удалось скрыться. «Мы долетим до цели за полчаса», — сообщил автопилот. «Держитесь безопасного маршрута», — сказал Адам. «Проводи пассивное зондирование». Он ощутил на себе взгляд Эвелин. Она сидела сбоку на изогнутой стенке корабля, ставшего подводной лодкой, и смотрела на него, как на человека, которому нельзя, безусловно, доверять. И не зря. Адам признался самому себе, что солгал ей, или, вернее, сказал не всю правду. Он не хотел лететь в Центральный архив и искать там ответы на все вопросы, не желал добраться до шаттла, который должен полететь на Марс. Он хотел снова увидеть Ребекку, Поговорить с ней так, как в их последнюю встречу в парке на крыше высокого здания в 140 этажей в Йорке. Сказать все другими словами. Она могла бы ему помочь, могла бы обеспечить доступ к архиву, но это не на первом месте. Он хотел рассказать ей о том, что машины, вернее, лжец по имени Бартоломеус, не только похищают бессмертных, но и забирают их друг у друга. Вы не можете долго находиться в таком состоянии, правда? спросила Эверин. «Что?» «Я имею в виду со стимуляторами. Как долго ваш мозг способен выдерживать такое напряжение?» «Не очень долго. Возможно, пару дней». «Они убивают вас!» «Все равно мне осталось мало времени», — ответил Адам. В его голосе не чувствовалось грусти. «Я хочу видеть и мыслить ясно». «Они сжигают ваш мозг!» «Он никогда не был моим», — без всякой горечи заметил Адам. «Это всегда был инструмент кластера». На несколько секунд воцарилась тишина. «Адам, да. Есть кое-что, о чем я вам еще не сказала. Вы имеете в виду информационную шину с маленькой программой для хранения воспоминаний? Теперь я знаю, что это было нечто большее. Она должна была дать вам возможность вывести меня из канала с низкой пропускной способностью». «Да, верно, но я имею в виду другое. Помните, я рассказывала про тысячелетника?» «Туссена, того, кто оценивает вероятность». В воспоминаниях тоже не было неуверенности, никакой обрывочности, все было на своих местах. Он осмотрел голову Тотума, где находилось ваше сознание, там он обнаружил, что вам установили еще одну, гораздо большую по объему программу для стимулирования памяти. «Это еще одна причина, по которой мы должны попасть в центральный архив», — сказал Адам. «Там также должна быть информация об этом, а теперь попытайтесь немного поспать». Хотя Эвелин выглядела уставшей, главная причина сказанного заключалась в том, что он не хотел беспокоить ее своими размышлениями и воспоминаниями. «Я устала», — Эвелин села поудобнее, откинула голову назад и закрыла глаза. «Адам, я все еще здесь». «Вы вообще уверены в том, что она на Земле? Я имею в виду Ребекку. Ее могли отправить в миссию за десятки и сотни световых лет». «Я знаю, что она в Йорке», — ответил Адам. «Я полностью в этом уверен». Я понял и почувствовал это после пробуждения. Однако здесь тоже было все не совсем так. Он ничего не чувствовал, когда проснулся, а просто был уверен, что Ребекка в Йорке. Вероятно, между ними еще частично оставалась связь, которую стремились разрушить Бартоломеус и Кластер. Несколько мгновений спустя Эвелин кивнула. Адам вымотался. Его старое дряхлое тело было измождено, но он не позволил себе уступить усталости. Он решил проигнорировать совет мобилизатора, не использовать стимулятор. Он задумался о Ребекке, о словах, которые хотел ей сказать.